Однако же воля человека выше воли сущности любой, ведь сам он в мир сей рождением своим явился. Ни Серафимы, ни демоны не вдыхали жизнь в тело его, и путь он свой пройдет стопами своими, но не чужими. Путь к Серафимам един, но никому не ведом, как тебе, так и мне». Путь Серафимов к человеку един также, и освящен путь сей деяниями твоими благими, да Серафимов наставлениями мудрыми, дабы деяния твои благие приумножить. Наставления Диаманта Дело номер два. Чужое сокровище. Часть третья. Долень оказался городом не менее, а в чем то даже более развитым, чем вотро. Как ни крути, торговый узел, связанный и с Аласом, и со Скафосом. Портов в нем насчитывалось целых четыре, из берега было сложно различить горизонт за лесом мачт. В Долене машина делопроизводства завертелась с неистовой силой. Тамошний полицмейстер, высокий и тощий блондин, чертами лица напоминающий ласку, развернул бурную деятельность, мигом разослав срочные депеши в столичный сыск и инквизицию с целью провести масштабное дознание, а заодно и разобраться, как много таких неподконтрольных деревень разбросано по подотчетному региону. Кроме того, он так страстно уцепился за Никласа, разглядев в нем потенциально полезнейшего агента, что даже отказался отпускать того обратно в Шеврень и предложил должность при своем отделе. Для Малахита перевод, безусловно, был запоздалым, но все таки шагом вперед. Казалось, он не ожидал такого горячего приема. По пути в долень арестованный Иван Харитонович вдруг решил отбросить звериные повадки и якобы прозрел. Ненадолго он даже добился, чтобы ему вынули кляп, и тут же начал нести околесицу, что был во власти демона, но теперь его разум очистился. Врал, врал нагло и беспросветно. Что же, геммы, не распознают одержимого? Да и дар нормы твердил, что это была ложь. Барина душегуба определили в камеру, а Руте пришлось задержаться для обстоятельного свидетельствования против него. Но девушка сохраняла завидное спокойствие и присутствие духа. К слову, всю дорогу Рут оказалась отрешенной и как-то по-особенному счастливой, будто узнала нечто важное, и это знание хранило ее теперь от любого зла. За всей этой суетой геммам едва удалось выцарапать у полицмейстера документ, подтверждающий выполнение ими миссии. Но когда прозвучала заветная фраза «По личной просьбе министра мореходства», его настроение переменилось разительно, и он тут же соорудил заверительное письмо, и снабдил его таким количеством печатей, что под их весом гнулась бумага. Когда пришла пора садиться на бригантину, Илай заранее готовился прощаться с жизнью, Никласу все же удалось вырваться, чтобы проводить новых товарищей. «Приезжай к нам в отру», — пробормотала Диана, неловко обнимая его за шею. «Ох, хотел бы я, да даже не знаю, удастся ли теперь», — усмехнулся Никлас, похлопывая младшую по спине. Мне ведь еще сотню рапортов писать, а потом еще разъезжать по всей губернии». Представив количество бумаг к обязательному заполнению, Норма вздрогнула. «Ну, конечно, кому, как не ей, этим заниматься. Прощай, здоровый сон». Она не была так свободна в выражении своих привязанностей, потому ограничилась рукопожатием, как и братья до нее. «Спасибо вам за все, Никлас. Если бы не вы, я вас никогда не забуду». «Главное, не забывай тренироваться», — подбодрил ее Малахит. Пока они плыли на барке до Козьей бухты и дальше вдоль берега до долени, Никлас упорно тренировал норму метать кинжал. Ему даже пришлось подарить ей свой, так как казенный был слишком тяжёл и дурно сбалансирован. «Шучу, вас я тоже сохраню в памяти. И вот здесь», — хохотнул он и постучал себя кулаком по груди. С бригантины подали сигнал к отплытию и трогательное прощание пришлось быстро завершить. Следующие два дня они неслись по ледяным волнам, как будто за ними гнались морские чудовища. Но на деле же торопились обратно к министру Ундину, и вся команда знала об этом, выжимая из парусного судна все соки. Илай успел завещать лесу свои портянки, Диане гребень для волос, а норме — мушкет. «Самое ценное!» — шептал он, обреченно закатывая глаза. В общем, придуривался, как всегда. Однако, зайдя в столичный порт, они никак не могли пришвартоваться. К Бригантине пристало судно поменьше, и с него сошли служащие Министерства мореходства. Приказом графа Александра Водянова назначен глубокий досмотр всех грузов, больших и малых. Пришлось доказывать им, что именно по распоряжению их начальника они так спешат в порт. В этом помогла старая грамота, подписанная водяным. Бригантину все же задержали, а вот геммам дали возможность вернуться на сушу на малом судне. Кто-то разворошил логово восьминога, доверительно сообщили им министерские. Граф расправил жабры. Оказалось, министр получил донесение чуть раньше, чем отряд вернулся в столицу, и к его чести не стал откладывать выполнение своей части сделки. То, что предполагалось рядовой, хоть и внеочередной проверкой, неожиданно открыло пасть пучины. Вскрылись случаи взяточничества в таможне и целая сеть по торговле поддельными грузовыми ведомостями. Летели головы, служащие министерства сбивались с ног. «Порты стоят!» — жаловались они, заламывая руки. Все стоит!» «Похоже, граф Бульбуль не на шутку развоевался», — пошутил Илай уже на берегу. «Я тебя умоляю, перестань повторять слово в слово за Михаэлем», — попросила его Норма. «Это может плохо кончиться». Но Элай только отмахнулся, переводя дух. Слишком он был рад снова оказаться на суше. И как нести службу с таким легкомысленным отношением? Они собирались тут же отправиться в министерство, но лес уперся. Слишком надолго он оставил фундука без присмотра и теперь опасался, что Кашкан обидится и перестанет подпускать его к себе. После путешествия к ущелью так и случилось, и как когтистого скакуна пришлось задабривать вкусностями и долго чесать за ушами, чтобы склонить к дальнейшему сотрудничеству. По этой, безусловно, уважительной причине брат откололся от отряда, но обещал догнать их позже. Не успели они выйти из порта на улице Вотры, как Элай вдруг остановился, нахмурился и простоял пару минут без движения, явно занятый неслышным диалогом. Затем он моргнул и повернулся к сестрам. Меня срочно вызывает к себе Михаэль. Требует, чтобы я в подробностях объяснил ему предпосылки поведения министра. Он выглядел по-настоящему обеспокоенным. Кажется, мы заварили еще ту кашу. Да уж, ситуация выглядела все более опасной. Я буду выходить на связь каждые полчаса, — пообещал Илай и умчался прочь. Так сестры остались одни. Конечно, идти к графу таким куцам составом казалось не лучшей идеей. Но ещё хуже было бы заставить его ждать или не явиться вовсе. За воротами у министерского здания их встретил встревоженный Габриэль. От него, конечно, было не дождаться искромётных комментариев о жабрах и плавниках, слишком корректен он был. Но завидев девушек, рыцарь всплеснул кружевными манжетами. «Наконец-то! Я уже приготовился отправиться на корм рыбам!» «Габриэль», — удивилась Норма, — «вы же должны были отправиться в домонг. Планы поменялись, прекрасная норма. Он склонился в галантном поклоне. Все мои люди подневольные». «И как с этим поспоришь?» Уже знакомым жестом, подав норме руку, сияющий сапфир повел их к кабинету водяного. Ситуация критическая. В полголоса вводил он сестер в курс дела. Все морское судоходство приостановлено. Купеческие гильдии вот-вот начнут штурмовать, если не дворец ее величества, так министерство. «Должен сказать, результат проверки ошеломительный, и, похоже, здесь придется многое пересмотреть». Вокруг сновали служащие с перекошенными от усердия или страха лицами. Даже странно, что их оказалось так много, ведь в прошлый визит геммов коридоры выглядели едва ли не пустынными. «А что по нашему делу?» — напрямик спросила Диана. Младшая шла вальяжно, закинув руки за голову. Норме подумалось, что воспитанные молодые женщины из придворных так точно не ходят. К тому же от них обеих должно быть несло морем и многодневным потом. Стыд-то какой. «Да, Габриэль, есть ли какие-то новости?» — поспешила она отвлечь внимание от сестры. «Потому мы с вами и торопимся», — замученно улыбнулся Габриэль. «У нас назревает грандиозный скандал. Хотя куда уж грандиознее». Понизив голос еще сильнее и слегка склонившись к уху нормы, он поведал, что недалее как вчера в приграничных водах был обнаружен целый рукотворный плавучий остров, хитроумно скрытый из виду туманом, поднятым усилиями мистериков. Через эту базу подставные компании доставляли контрабандные товары, в том числе шлеменские вина и преснопамятных ящериц. Его решили не сразу буксовать, а устроить западню хозяину. Он был схвачен при попытке дать крупную взятку нашему служащему. «И кто же это?» — прошептала Норма, уже догадываясь, но желая услышать ответ. «Это Аякс, да?» — влезла Диана нетерпеливо. «Скажи, что Аякс». Габриэль медленно кивнул. «Вы совершенно правы, сударыня. Гражданин Алласа, Аякс Бришес». «Попался». Младшая довольно потерла ладошки. Значит, подельник Адель, один из похитителей Екатерины и спица преступного колеса, попал в когтистые руки графа Вадинова. Но как он им распорядился? Вдруг уже успел передать его полиции, и теперь им предстоит вновь выбивать необходимые бумаги, чтобы иметь возможность переговорить с ним. Но Сапфир догадливо поспешил ее успокоить. Негодяй пока задержан силами министерства он все еще здесь. Сами не заметив как они уже поднимались по спиральной лестнице на верхотуру к самому кабинету министра. За секунды норма вдруг поняла от нее сейчас ожидают, что она станет допрашивать этого контрабандиста, причем выполнить свою миссию быстро и эффективно. А вдруг она а что если она Норма прикусила щеку изнутри и одернула мундир свободной рукой затем пригладила растрепавшиеся волосы. «Не волнуйтесь», — посоветовал Сапфир, уже занося руку для стука в дверь. Волнение мешает применять талант. Увы, от его слов она заволновалась еще больше. Кабинет министра не то чтобы преобразился разительно, но все же отличия бросались в глаза. Мокрые и словно высушенные у огня бумаги теперь были повсюду — на полу, на подоконнике, даже на столе их стало в разы больше. Карта, что висела на стене, теперь была разукрашена булавками-флажками, стрелками и спиралями, будто в генеральской ставке во время наступления. Сам граф Бульбуль, -буль, тьфу, вот же прицепился. Граф Водяной воинственно расхаживал из угла в угол, заложив перепончатые руки за спину и выколачивая каблуками туфель пыль из половиц». «Мне нужны фамилии, фамилии и должности каждого, до кого дотянулись твои липкие щупальца, гнила и каракатица, рычал Ундин, демонстрируя острые клыки. Тот, к кому он обращался, непринужденно развалился на стуле в центре кабинета, аккурат под скелетом щуки зубаскала. Аякс Бришес оказался мужчиной невысокого роста, с мелкими, будто собранными к центру лица, чертами, и неожиданно волевым раздвоенным подбородком. Движением головы он отбросил назад длинные темные волосы и пренебрежительно закатил глаза. «Господин министр, я совершенно не понимаю, о чем вы говорите». Разумеется, он лгал, причем с акцентом. «К тому же я гражданин нового государства, вы сами понимаете, к чему наше недопонимание может привести. Я требую присутствия посла Алласа, я требую адвоката». «Я тебе устрою адвоката», — топал ногами Ундин. «Габриэль, он врет? «В чем именно граф? В том, что у него есть адвокат?» Вежливо уточнил Габриэль. Министр взревел и принялся яростно щелкать когтями. «Неужели он всегда такой?» «Не похоже. Скорее напоминает человека, который крайне торопится». «Он прекрасно понимает, о чем вы его спрашиваете», — поспешила успокоить его норма. Просто не намерен делиться этой информацией, вот и тянет время. Кстати, протекции посольства он уже лишён, мы узнавали. Аякс скосил на нее взгляд карих глаз. О, какие у нас тут водятся очаровательные легавые. Добрый день, мадемуазель. Как ваш ошейник, не жмет? Она почувствовала, как заливается румянцем стыда и гнева. Гнева за прямое оскорбление ее призвания и стыда за то, что не знает, как ответить. За нее тут же вступилась Диана. «Трепаться будешь в застенках с сокамерниками». «А сейчас изволься отвечать на прямые вопросы, сударь», поддержал ее Габриэль в своей манере. «Это значительно ускорит дело». Аякс расхохотался. Поскольку его руки были надежно связаны за спинкой стула, Он помогал себе демонстрировать веселье, шутовски дрыгая ногами. Отсмеявшись и снова откинув волосы, он злобно посмотрел на геммов из подлобья: «А я буду нем, как рыба, и только попробуйте тронуть меня пальцем, грязи не оберетесь. Что, съели?» И в подкрепление своих намерений продемонстрировал стиснутые зубы, мол, теперь от него и звука не добиться. Придется его пытать, развел руками министр. Габриэль, распорядись, чтоб. Святые заступники нет, всполошилась норма. Граф посмотрел на нее с осуждением. И что же вы предлагаете в качестве альтернативы? М? Не думайте же вы, что у вас море времени, чтобы выудить из этого хитрого карася все, что нужно. Норма принялась лихорадочно соображать. Здесь только она и Диана. Габриэль не в счет. Он вообще служит другому ведомству, хоть и сияющий. Лес тоже склонился бы к силовому методу. А Илай... Ну, разве что попытался бы спровоцировать Аякса своими дурацкими шуточками. Вот только этот бы на них не поддался, сразу видно. Вот если бы она могла призвать сияние, которое могло оказаться ее личным даром... Но, с другой стороны, что бы ей это дало? Только отзвук его истинных чувств... Да, это можно было бы использовать, однако им нужны не его эмоции, а слова, даты, адреса. Отчаяние ласково обхватило ее горло и начало стискивать. «Норма, норма, это я!» — зазвучал у нее в голове голос Илая. Как будто это мог быть кто-то другой. «Норма, я тут, кажется, надолго, тут такое закрутилось, ой-ё!» Брат даже изменил своей профессиональные привычки излагать факты сухо и по делу. «Что там у вас происходит, хоть скажи? Мне нужны самые актуальные сведения». Норма отвернулась от уже опостылившего насмешника Аякса и прижала руку к виску, сосредотачиваясь. Илай, ситуация патовая, слушай». И она вкратце обрисовала расстановку сил в кабинете министра. вот это как раз не проблема», — живо отозвался Янтарь. «Тащи туда, Октава. От Инквизиции же задание. От Инквизиции». Вот пусть он тоже попотеет. Все, я убегаю. Некогда. Как это не больно было признавать, а брат был прав. Без экзекутора здесь явно не обойтись. И самое обидное, что Элай не додумался дозваться до своего дружка сам. Теперь придется вызывать его самостоятельно. Извините, обратилась она к министру, развернувшись на подкованных каблуках Батфорд. Граф Водяной, мне придется отлучиться. Нужно вызвать сюда еще одного гемма. Его присутствие тут же разрешит проблему с допросом. Аякс выразительно фыркнул, но губ не разомкнул. Министр махнул рукой, раздраженно распушив головные плавники. «Поторопитесь!» Диана на вопросительный взгляд сестры только пожала плечами и уставилась на карту прибрежных вод. «Я тут останусь, присмотрю». Норма с поклоном вышла за дверь, пытаясь сообразить, где же ей найти октава, и как быстро притащить его сюда. Но тут следом за ней вышел Габриэль. Он вновь оказался крайне предупредителен. «Вы можете воспользоваться моим экипажем. Вот, возьмите перстень, с ним кучер не станет упираться». Спустя несколько минут Норма уже тряслась по брусчатке в скромной карете, рассчитанной только на двух персон. Такой компактной она была. Первой ее мыслью было отправиться в штаб Инквизиции, но, выглянув в окно, она сообразила, что торг идет слишком уж шумно, а значит, должен быть выходной день. Да, так и получалось. Тогда она высунулась наружу и крикнула кучеру, чтобы тот отвез ее к особняку барона Рункелеса в Мирском округе. Иного выбора, а главное, времени на терзании сомнения у нее никак не было. Особняк оказался скорее дворцом. Норме пришлось задрать голову, чтобы разглядеть край крыши и стоящие на ней фигуры серафимов, послушников и угодников. Похоже, отец Октавы был глубоко верующим. И вдобавок жутко богатым, что как раз-таки неудивительно. Едва завидев ее глаза, прислуга с поклонами пропустила норму внутрь, подтвердив попутно, что молодой барин у себя. Норма поймала себя на мысли, что, когда они только выпускались из учебки, то ожидали, что так их будут принимать абсолютно везде. Но оказалось, что мир несколько сложнее, и к в нем относятся по-разному. Внутри она неожиданно для себя застала отца Октава, барона Рункелеса, одетого по-домашнему в стёганный халат с кистями поверх белой блузы и мягкие сапоги. Несмотря на солидный возраст, в его чертах читалось несомненное сходство с младшим сыном. Барон почтительно склонил голову и повел ладонью, указывая, где она может найти октава. Посреди мраморных колонн, золотых витиеватых храм и множество свечей, Норма, едва сошедшая с корабля, чувствовала себя заморашкой. Но она взяла себя в руки. Миссия превыше всего. Выпрямила спину, направилась к указанной двери и решительно ее толкнула, потому что слишком расхрабрилась и забыла постучать. Створки распахнулись совершенно беззвучно, открывая ее взору, темную и какую-то душную комнату, обставленную, тем не менее, со всевозможной роскошью. Аметистовый шелк покрывал стены, драпировки были из фиолетового бархата, будто комната праздновала цвет пробужденных глаз октава. Вся мебель была из бесценного черного дерева, с геду пачу. Даже в углу стоял черный клавесин, поблескивающий какой-то лиловой инкрустацией. Стоять. Клавесин? Кто бы мог подумать, что октав занимается музыкой? Но, переведя взгляд, Норма увидела нечто, от отчего ее челюсть мигом устремилась к полу. На небольшом диванчике сидела пожилая женщина, одетая по-крестьянски. В расшитый темный сарафан и льняную рубашку. На голове у нее была косынка, подвязанная ушками вверх, а на груди красовались коралловые бусы. Женщина не заметила норму, ведь все ее внимание было сосредоточено на Октаве, который, свернувшись к и зажмурив глаза, лежал подле ее колен. Она гладила его черноволосую голову и приговаривала: Ничего, Карлуша, все образуется, вот увидишь. «Карлуша? То есть Карл? Вот, значит, какое у него мирское имя», — сообразила Норма. «Не образуется, нянюшка, я больше не могу». «А ты потерпи», — советовала женщина, степенно качая головой, отчего ее гусы мягко шуршали по льну. Внезапно за спиной Нормы раздалось деликатное покашливание. Это подошел барон Рункельс и решил объявить о своем присутствии. Нянюшка подняла голову и увидела норму, застывшую в дверях истуканом. Ой, Карлуша, это что же, невеста твоя? Какая красавица! Пробормотала она в полголоса и застенчиво улыбнулась. Октав в одно мгновение оказался на ногах. Его рука зашарила в воздухе, будто ища шпагу. Лиловые глаза метали молнии. Что ты здесь? Норма почувствовала, что у нее не имеет лицо. Вместо нормального приветствия она зачем-то щёлкнула каблуками ботфортов и прокаркала пересохшим горлом. «Со-сослуживица! Сыск-вотры!» Октава перекосила. «Полагаю, нам лучше оставить юных геммов», — Акулина Никитишна. Торжественно возвестил барон. «Дела церкви». Женщина спохватилась и семенящим шагом заторопилась к выходу. «Ухожу, ухожу!» «Поваркуйте тут». Едва они остались вдвоём, октав тут же напустился на Норму. «Как ты смеешь? Ты...» «Да сколько можно?» Она сделала шаг и уперла руки в бока. охлони -ка, Карлуша, я-то, может, и не стану. А Диана с лесом похочет от души. Так что впредь будь вежливее». Позволив себе только одну секунду насладиться его бессильным гневом, Норма продолжила. Министерские схватили одного из похитителей Екатерины Дубравиной. Там был сапфир, чтобы ты понимал. И похититель все равно молчит. Так что собирайся и стекляшку свою не забудь. Карлуша. Выдав эту тираду, она развернулась на каблуках и покинула темную комнату Октава. Она просто не вынесла бы находиться рядом с ним. Впервые, впервые за всю жизнь она сумела дать этому избалованному бурчуку отпор. Да, грязно. Да, подло. Но разве он не насмехался над ней все эти годы? Разве не втаптывал ее в грязь? Вот пусть тоже узнает, каково это. Внутренне дрожа, она промчалась мимо нянюшки и барона Рункелеса, слетела по лестнице с ковными перилами и с разбегу запрыгнула в экипаж. Через несколько минут, уже полностью собранный и с каменным лицом, к ней присоединился октав. Экипаж тронулся, разворачиваясь в сторону Министерства мореходства. Норма пыталась утихомирить колотящееся сердце. Октав молчал, но так, что ей делалось жутко. Что она натворила? Если раньше он ее всего лишь презирал, то теперь точно ненавидит. Однако, когда он открыл рот, то всего лишь спросил, что мне предстоит выяснить. Тихонько выдохнув через нос, Норма затеребила косу, но тут же себя одёрнула. Не время давать слабину. Нам нужен только адрес, где Аниса Дель держит Катерину. И, возможно, какая там охрана, сколько человек. Аякса держит в кабинете министра. Судя по изогнувшимся губам Октава, он хотел снова прокомментировать бесполезность нормы в вопросах дознания, но ее неумелый шантаж заставлял его удерживать язык за зубами. Поэтому он тут же надвинул свою расфуфыренную треуголку на глаза, сложил руки на груди и прикинулся дремлющим. Или мёртвым. Решив, что буря миновала, Норма позволила себе выдохнуть уже через рот. «Я тебе это припомню», — шепнул Октав и снова умолк. «Нет, не миновала. Не миновала!» Пока Норма прикидывала, каким именно изощрённым способом отомстит ей турмалин, экипаж домчал их до министерства. За оградой расхаживал, помахивая пушистым хвостищем фундук, из чего Норма сделала вывод, что Лес уже вернулся. Вот и хорошо, с братом не так страшно. Покинув экипаж, Октав, даже не подумав дожидаться Норму, уверенно пошел вперед. Он безошибочно определил местонахождение кабинета министра, а может, просто руководствовался логикой, что начальники в большинстве своем стремятся взобраться повыше. Октав дробно постучал в дверь и тут же зашел. Казалось, он хотел как можно скорее разделаться со своей миссией, поэтому, скупо кивнув Габриэлю и, ожидаемо проигнорировав остальных гемов, он тут же приблизился к Аяксу. Министра в кабинете не обнаружилось, а вот он сидел уже с развязанными руками и расслабленно покуривал трубку. «О-ля-ля!» — ухмыльнулся Аякс. «А это что за экзотическая птица? Не имею чести...» «Ты прав», — за могильным тоном перебил его октав. Ты не имеешь ни чести, ни достоинства, расрешился на преступление. И сейчас у тебя только два варианта, чужеземец. Либо ты отвечаешь на все вопросы быстро и по существу, либо я заберу твои воспоминания и извлеку всю информацию сам. А тебя оставлю бессмысленным слюнявым куском мяса, чего ты и заслуживаешь. С этими словами он достал из нагрудного кармана монокль и вставил себе в глазницу. Выбор — это роскошь, но я дарую его тебе. Пять секунд. «Одна». Взгляд Аякса метнулся к неприметной фибуле в виде закрытого глаза на плаще октава. «Две». «Он что, серьезно? «Подождите, я не...» «Три». «Я все скажу», — заорал Аякс, поднимая руки и пытаясь как можно сильнее отклониться от нависшего над ним турмалина. «Только не надо меня оставлять мясом». И он принялся отвечать на вопросы. Поначалу пытался увиливать, да так, что Норма говорила ложь едва ли не на каждую его фразу. А Октав даже один раз сверкнул моноклем. Но вскоре Аякс сам устал и запутался. Только тогда он заговорил по делу. Выяснилось, что советник действительно отказался платить выкуп за дочь, но только не за похищение, а за длительное ее содержание и сопровождение. Убивать девушку они не решились, а искали другого покупателя». От этих слов норму передёрнуло, но, увы, они были чистой правдой. Далее он сообщил адрес постоялого двора, полностью арендованного Адель и Аяксом. Тот сейчас находился под охраной колеса. Двор этот располагался в идиллическом пригороде Вотры, близ Гренова, и изначально предназначался только для уездного дворянства, прибывшего в столицу по делам. Габриэль все время допроса стоял с лицом, которое с каждым мигом вытягивалось все сильнее. Норме было перед ним немного совестно. Они-то сказали рыцарю, что расследуют дело о контрабанде. Нет, не так. Михаэль велел сказать именно это. Возможно, следовало бы попросить его удалиться? Пользуясь пугающим присутствием Октава, Норма хотела задать еще несколько вопросов об устройстве постоялого двора и составе охраны. Но двери вновь распахнулись, и в собственный кабинет ворвался разъярённый Александр Водинохи. И не один, а в сопровождении другого господина чрезвычайно чопорного вида. На нем был золотистый камзол и панталоны придворного, голову покрывал туго завитый, напудренный парик, а каблуки на туфлях с пряжками были даже выше, чем у министра. Неизвестный придворный поджал губы, окинув разношерстную компанию взглядом, и тихо, но веско произнес: «Геммы, покиньте кабинет». Норма выученно кивнула и уже направилась было к дверям, как какая-то необъяснимая тревога заставила ее еще раз взглянуть на новоприбывшего. Тянущее чувство в груди нарастало. Граф Бернотас склонил голову октав, выходя. Имя Норма слышала впервые, но отчего-то не сомневалась, что этот невысокий худощавый старичок имеет полное право командовать и в кабинете министра мореходства, и где угодно еще. Стоило им выйти, как следом в кабинет вошли шестеро гвардейцев во всеоружии. Двери захлопнулись. Подняв взгляд, Норма обнаружила, что снаружи стоят не только Лес, Диана, Октав и Габриэль. К ним также присоединились Михаэль и Илай. Вид у последнего был пришибленный. «Я...» — заговорил было Габриэль. «Тихо!» — цыкнула на него Диана и подала знак «слушать». Двери, сделанные из морского дуба, что рос на утёсах и считался самым крепким деревом в Пустаклаве, выдержали бы атаку тарана, но звуки пропускали с лёгкостью. Именем ее императорского величества Аркадии Васильевны из славного рода Салависов завел было придворный, но закончил вполне буднично и раздраженно. «Александр, просто прочтите документ. Вам предписывается немедленно восстановить работу портов». Водяной взбулькнул от возмущения. «Пока не пройдет полное и глубочайшее...» «Проводите на здоровье!» Интонацией отмахнулся от него бернотас. «Но прекратите уже мутить воду. Казна терпит убытки. Не мне вас учить, как ловить крыс в трюме. А этого я забираю». Под этим он, видимо, подразумевал Аякса. Норма, забыв о субординации, вопросительно вытаращила глаза на Михаэля. Но тот сохранял завидное спокойствие. Министр проворчал что-то в полголоса, на что Бернотас возразил. «Вы знаете, кто я и в чем мои полномочия, Александр?» «Тайная полиция!» Тут же неслышно шепнул Норме Илай, и она вздрогнула. «Так вот, вина этого иностранного подданного доказана. Я лично займусь его депортацией без права на возвращение в Поустаклову». К тому же, с его торговой компанией будет взыскан штраф, который, впрочем, даже на треть не покроет. Так, вам пора, объявил Михаэль геммом. Но они не поняли намека, и он пояснил. Вы все узнали? Все. Вот и скачите с зайцами, щель шевель. Гемму отдали честь и поспешили вниз по винтовой лестнице, услышав напоследок только: А ты, Габриэль, куда? Задержись. Ну, что же ты? Дальнейшие слова заглушил стук их собственных подкованных ботфорд а каменные ступени министерства. «Октав, ну ты даешь! Илай был искренне рад, что Октав все же пришел на помощь. «Может быть, так однажды и подружится с остальными?» «И что, этот Аякс прям испугался? Не обмочился часом?» — хохотнул он. ерунда махнул рукой уязвленный Лестер. Министр сразу сказал: Намять его надо было, сразу бы все выложил как миленький. Тебя послушать, прошипел в ответ Октав и отступил на шаг. Так ты бы и в одиночку справился, да? Да! Нет, дуболом, с твоими мозгами только пьяница с кабаков вышвыривать. Подрядишься? Илай быстро втиснулся между этими двумя, аккуратно разводя их в сторону ладонями. Господа, господа! Для нас все еще есть работа. Пора ехать вызволять Катерину. Октав, ты с нами? А то все лавры себе заберем. Илай все еще надеялся обернуть все в шутку. Но тот лишь запахнулся в свой плащ и отвел глаза. Мне необходимо срочно отчитаться. Да потом отчитаешься. Октав стиснул челюсти. Ты не понимаешь. Вы, вам! Всего доброго! И он быстро зашагал прочь в переплетении сереющих после полудня улиц Вотры. Илай проводил его озадаченным взглядом. Хотя после аудиенции с главой тайной полиции графом Бернотосом и допроса с пристрастием насчет всех событий, предшествовавших буйству водяного, он уже слишком устал, чтобы чему-то удивляться. Норма быстро доложила о местонахождении Екатерины со слов Аякса. Оставалось лишь надеяться, что подельники еще не успели сняться с якоря. Так, довольно морских оборотов что его подельники не успели перевести свою ценную пленницу куда-то еще. Лес уже оседлал фундука, и тот, пофыркивая в нетерпении, бил себя хвостом по бокам. Но как быть им? Норма достала что-то блестящее из кармана, но быстро побледнела и спрятала обратно. Диана почесала голову под треуголкой. «И что, нам сначала до управления? Путь не близкий». «Нет», — решил Сейлай. «Слишком долго. Мы поедем на этом» и указал на огромные сани Михаэля, на которых они приехали в министерство. Запряженные четверкой вороных с наточенными полозьями, серебряным гербом и бубенцами, они были великолепны. Они внушали уважение. «Но Михаэль...» — попробовала возразить Норма, пока Диана уже забиралась внутрь, где переливались пушистые меховые покрывала для коленей. «Михаэль велел нам торопиться», — напомнил ей Лай. «А значит, разрешил временно воспользоваться». «Точно?» — с нажимом переспросила Норма. «Прямо-таки разрешил?» Илай замялся, но решил не отступать. И «Иносказательно. И косвенно. В общем, не занудствуй, время идет, бандиты не ждут». С этим сестра поспорить уже не могла, и тихонько ворча уселась рядом с младшей. Та поделилась покрывалом. Сам Илай вскочил на место кучера и щёлкнул поводьями. «Ну что, погнали?» Как они погнали! В городе их еще немного потрепала булыжная мостовая, но стоило покинуть центр, как Каменецкий тракт стал ложиться под полозья Адашайским ковром, распаляя жажду скорости. Несмотря на усталость, Элай привстал на ноги и кричал навстречу ветру, не забывая понукать лошадей. тени несли во весь опор, и вскоре замелькали верстовые столбы, указывая, что они покинули Вотру. — вопил переполняемый восторгом Илай. Рядом с санями скакал фундук с верховым лесом, и Илай поймал себя на том, что соревнуется на четверке лошадей со степным кашканом. Зверь нисколько не отставал и даже порыкивал на лошадей, отчего те пугались и неслись все быстрее. — Убьемся! — завизжали сестры, когда сани понесло боком на особенно крутом повороте, а снег пернатым веером полетел из-под полозьев. Над заливом догорал закат предвещая теплое завтра. До цели оставалось всего пара верст по тракту, когда Норма вдруг вскрикнула «А мне нравится!». Но вскоре дорога пошла в гору, и коней пришлось придержать. Постоялый двор находился на утесе с видом на залив. Место было выбрано чрезвычайно живописное. Самое то для состоятельных господ и, видимо, состоятельных преступников. Вскоре на горизонте показался абрис здания. Илай ожидал увидеть обычный бревенчатый дом, разве что пошикарнее, но перед ними предстал миниатюрный замок с башенкой. Илай сразу же решил, что нигде, кроме как в башне, Катерину содержать не могут. Во-первых, чтобы не сбежала, а во-вторых... Ну просто в голове Илая это складывалось логично. Остановившись подаль от ворот, Илай развернулся и подозвал леса. Фундук приблизился танцующей кошачьей поступью и потерся могучим боком осани так, что те покачнулись. Похоже, зверю тоже понравилась снежная гонка. В отличие от лошадей. Те исходили паром и нервно всхрапывали. Елаю даже стало их жаль. «Итак, план!» — начал он и замер. «У нас его нет», — резюмировала Норма, и Диана согласно хмыкнула. «Да что думать!» — сказал лес, спрыгивая на землю. «Заходим, скручиваем всех, кто попадается нам на пути, добираемся до Дубравины и выводим ее наружу!» Диана уже хотела было высказать очередное едкое замечание, но Илай замахал руками, предотвращая очередную перепалку. Все у меня есть!» «План такой. Вы отвлекаете бандитов, пока я лезу в окно башни и спускаюсь внутри до тех пор, пока не обнаружу пленницу. Так они не успеют сообразить выставить ее живым щитом или еще какую-нибудь пакость устроить. А если повезёт, то схватим еще и Адель». Норма вздохнула. «Опять план с окном?» «Илай!» «Тебе прошлого раза не хватило. Когда тебе кобальт промеж глаз врезал, если бы внизу не оказалось телеги с сеном, что само по себе чудо Серафимова, мы бы собирали тебя по кускам». Илай смущенно потер лоб. Шишка от удара сошла лишь недавно. Но на его сторону неожиданно встала Диана. «Да пусть лезет, теперь же ученый! Тем более, что всем вваливаться глупо, а так с двух концов зажмем. Я сейчас послушаю и скажу, сколько на каком этаже народу. Справимся» он приободрился. «На этот раз точно справлюсь. Со мной и когти, и мушкет. Я его даже заранее заряжу». К высоким чугунным воротам подходили во всеоружии. Лес сбегал в разведку и технично отправил вздремнуть в снегу четверых амбалов-охранников. Затем отпер ворота ключами, обнаруженными на поясе у одного из них. Подворье было обширным и отчасти заставленным безликими экипажами. Тут и там горели факелы и полыхали жаровни, разбрасывая яркие блики и густые тени, отчего путь к постоялому двору казался дорогой в логово какого-нибудь древнего демона или могущественного мистерика. Огибая жаровни и высматривая новых караульных, Пилай стал потихоньку пробираться к стене, подбирая идеальную точку для начала подъема, а его сёстры и брат уже старательно шумели на крыльце, привлекая внимание. Он даже не ожидал от нормы, что она с такой готовностью отправится бить морды, но, видимо, общение с Никласом повлияло на нее. Янтарь довольно хмыкнул и потер ладони. «Вперёд! К спасению девицы Дубравиной!» Илай немного разбежался и подпрыгнул, вцепился в выступающий шершавый камень грубой кладки, будто созданный для лазанья. Это будет легко, даже с тяжелым мушкетом за плечами. Внизу заворчал, наворачивая круги фундук. Он почему-то избрал объектом своего пристального кошачьего интереса, болтающегося на стене Илая, а не остальных гемов, которые, судя по звукам, успели вступить в бой. Илай поспешил вскарабкаться выше, опасаясь, что зверюга решит играючи достать его лапами. Камни будто сами ложились под пальцы. Проще простого находились выемки для ног. Не стена, а развлечение. Даже когти чувствовались не так, как обычно, а настоящим продолжением ступней, шестыми и крайне ловкими пальцами. Илай едва не начал насвистывать, но мешал тому холодный ветер. К счастью, тот дул в сторону залива, а не наоборот, иначе пробрал бы уже до костей. Илай быстро миновал второй и третий этажи. Изнутри раздавались звуки настоящей свалки. Судя по всему, там летала посуда, мебель, люди. Кто-то кричал и грязно ругался, раздавались боевые кличи Леса и Дианы. Нормы слышно не было, но Илай надеялся, что она тоже в порядке. Илай сделал очередной рывок и ухватился за выступ под окном башенки. А ведь высоко. Едва он начал подтягиваться, как окно, забранное свинцовой диагональной решеткой, распахнулось, и из него высунулась кудрявая рыжая голова. Молодая девушка в пышном платье на боссу грудь. В окно! Не заметив Илая, она затравленно огляделась по сторонам и встала на подоконник, явно намереваясь спрыгнуть. И ведь спрыгнула! В этот момент Илай, не желая видеть, как она превратится в горячую котлету для фундука, Выбросил в сторону руку и ухватил незнакомку за предплечье. Шелк заскользил под пальцами вместе с обладательницей платья. Перепугавшись и немелодично взвизгнув, она дернулась и почти вырвалась, но Илай только стиснул пальцы. Тяжелая! Ах ты, кослина! зарала со шлеменским акцентом Адель. А это действительно была она. Пусти! Не пущу! Еще громче закричал Илай. «Сыск-вотры! Вы...» Закоренелая преступница, барахтаясь, зачем-то ухватилась за мушкет у него на спине, от чего ремень пережал ему горло. Но он по-прежнему не выпускал ее руку. «Упустить такую добычу? Да ни за что!» «Лес!» — в панике позвал он. «Помоги!» «Иду!» — коротко отозвался брат. «Вот только как далеко он от выхода!» Адель визжала и раскачивала Илая из последних сил, держащегося на одной руке и когтях. Но внезапно она решила сменить тактику и принялась взбираться выше, прямо по нему, и в один момент поставила ногу на приклад мушкета, точно на ступеньку. Перед глазами у Илая заплясали разноцветные кобальды. Он захрипел. Внизу, дико завывая, метался фундук. Интересно, чей размазанный по камням филей он отведает сначала, его или этой сумасшедшей? Адель с неожиданной силой подтянулась к его плечу и вдруг прыснула ему чем-то вонючим прямо в глаза. Мгновенно брызнули слезы. Из носа ручьём полились сопли. От неожиданности лай схватился за лицо и только через долю секунды осознал, что отпустил Адель. Порывисто утерев глаза, он посмотрел вниз, но вместо изуродованного трупа увидел, как та парит на собственной юбке, постепенно набирая высоту. Платье выпустило лепестки невиданных лопастей, и те вращались вокруг ее талии наподобие ясеневого семечка, унося бандитку все дальше, в сторону забора. Фундук скачками несся следом. Распластавшись по стене, лай мысленно закричал: Лес! Она уходит! Адель уходит! Да не уйдет! огрызнулся Яшма. Тем временем Адель неспешно преодолела кованный забор высотой в пару саженей и плавно приземлилась по ту сторону. Фундук хотел перемахнуть следом, но его лапы беспомощно заскользили по чугунным прутьям. Кашкан зарычал, бросаясь на преграду, а Адель невозмутимо подправила подол, высунула язык, дразня зверя, и припустила дальше по снежной целине, проваливаясь по колено. Из дверей постоялого двора выскочил потрёпанный, но совершенно невредимый Лестер. Мгновенно оценив ситуацию, он бросился следом за шлеменкой. На ходу, запрыгнув верхом на фундука, Он проскакал к воротам. Еще немного, и он ее настигнет, но...» Адель добралась до обрыва первой. И, послав на прощание издевательский воздушный поцелуй, взметнула юбками и сиганула вниз. Подоспевший лес только и мог, чтобы посмотреть ей вслед. «Ну что?» — спросил лай «Упархивает, зараза! Не догнать!» лай с досады стукнулся лбом о камень, И только тогда понял, что все еще висит на стене под открытым окном. Он решил все же забраться внутрь и уже оттуда решать, как действовать дальше. Руки слегка занемели, поэтому внутрь он валился далеко не элегантно, а кряхтя, как столетний дед и громко шмыгая распухшим носом. К счастью, глаза видели, как ни в чем не бывало, и, потерев зудящие веки, он поднял голову, чтобы осмотреться. Комната выглядела бы аскетично, «Если бы не разбросанные повсюду дамские тряпки всевозможных расцветок и вычурное кресло, в котором сидела девушка». «Девушка!» Илай резко вскочил на ноги. Она тоже поднялась со своего места. Ее улыбка была такой нежной, когда она подняла на Илая нечеловечески светлые, почти белые глаза и проговорила «Вот ты и пришёл».